Глава 8. Почти до самого утра я проплакала, уснув уже на рассвете. Поэтому, встав через два часа, я выглядела как злобная ведьма и чувствовала себя соответствующе. Не было ни сил, ни желания приводить себя в порядок при помощи магии. Поэтому к завтраку я спустилась в весьма растрёпанным виде, как впрочем, и чувствах. Мои спутники уже сидели за тем же столиком, что и вчера, и о чём-то негромко беседовали. Очень хотелось сесть где-нибудь подальше от них. Но я решила, что это будет уже совсем по-детски, и опустилась на свободный край скамьи. При моём появлении они замолчали, оба взглянули на меня и тут же опустили глаза. Аран выглядел хмурым. Мне показалось, что его настроение было не намного лучше моего. Гура же смотрела задумчиво и даже промолчала насчёт моего внешнего вида. Краем глаза я уловила какое-то движение. Из за кухонной двери за нами наблюдал владелец трактира. Он излучал ненависть и страх. А ведь я совсем о нём забыла из-за этого оборотня-нервомота. Надо бы разобраться с нашим гостеприимным хозяином. Не люблю незавершённые дела. Я встала со скамьи и направилась в сторону кухни. Тучная фигура трактирщика и его вновь обвисшие усы тут же исчезли из дверного проёма. «Гула, ты куда? послышался голос сестры. Я промолчала, не видела необходимости пояснять и так очевидное. В кухне уже вовсю кипела работа. топилась широкая беленая печь, на плите шипела сковородка с заказанной моими спутниками яичницей и вот-вот собирающийся вскипеть чайник. У стола стояла одна из дочерей трактирщика и раскладывала по полотенцу только что испеченный хлеб, который наполнил небольшое помещение ароматом свежей сдобы, оставивший в этот раз меня совершенно равнодушной. Где твой отец, спросила я. Девушка безотчетно бросила взгляд на дверь, ведущую на задний двор, Спасибо. Я прошла мимо неё, испуганно хлопавшей ресницами, но так и не проронивши ни одного слова. Задняя дверь слегка скрипнула, выпуская меня во двор. Навстречу мне уже спешили два дюжих молодца, вчера так гостеприимно раскрывших нам ворота и приготовивших нашего кабанчика. Я не была уверена в их сговоре с бандой разбойников, поэтому дала возможность разойтись мирно и в целости. Уйдите с дороги. Мне нужен только ваш отец. парни переглянулись и заухмылялись. Видимо, в их глазах я не представляла достаточной угрозы, чтобы немедли прислушаться к моей вежливой просьбе. Один из них поигрывал вилами, второй перебрасывал из руки в руку топор на длинной рукояти. Ну что ж, если родители не научили этих юнцов хорошим манерам, придётся мне заняться воспитательной работой. Я выбросила вперёд руку, закручивая кисть. Топор вывернулся из державшей его ладони и упал в грязь, смешанную с навозом и соломой. Парень издал удивлённый возглас, ошарашенно глядя то на меня, то на брата. Второй выставил перед собой вилы и двинулся в мою сторону. Взмах, и второй юнец остался без оружия. К их чести нужно сказать, что больше препятствовать мне братья не стали. Но я, расстроенная этой агрессивной встречей, решила теперь провести допрос с пристрастием. Взмах обеими руками. И вот уже парни лежат в грязи и хрипло дышат, придавленные магической ладонью, которая не позволяет им подняться. Ваш отец икшался с бандитами, которые грабили и убивали ваших постояльцев. Ладонь надавила немного сильнее. Чтобы отпустить вас, мне нужно быть уверенной, что вы об этом ничего не знали. Они дружно замотали головами, подтверждая свою невиновность. Мне хотелось верить этим юношам. Поэтому я велела им замереть, добавив приказ немного магии, и отправилась на поиски трактирщика. Он точно виновен, поэтому можно, не опасаясь сожалений, заглянуть ему в голову и разобраться, как он умудрялся в одиночку проворачивать свои делишки. Я пошла через двор, отправив перед собой слабый поисковый импульс, направленный на отслеживание определенного человека. Поэтому я спокойно миновала конюшню, где стояли четыре дорогих породистых жеребца, явно когда-то принадлежавших богатым путешественникам. Птичник меня также не заинтересовал. А вот перед входом в свинарник импульс мигнул и растворился в воздухе. Ну что ж, дорогой наш хозяин, это твой собственный выбор, пробормотала я и толкнула обитую рагожей дверь. Пахло здесь отвратительно. Поэтому я решила не задерживаться, выискивая трактирщика, в дальнем загончике среди толстых громко чавкающих помоями свиней. Я сосредоточилась и проникла в его мысли. Вот он совсем юный делает предложение своей возлюбленной. На её приданое открывает небольшой придорожный трактир. Молодые работают с утра до ночи, не покладая рук. Вот он держит на руках своего первенца, затем и остальных детей. Их дело процветает. Сначала расширяется обеденный зал, затем пристраивается гостиница. Кажется, вот оно счастье, оборвала его молодая богачка из-за каприза, хлестнувшая хозяйку по лицу плетью с железными шариками на концах. На раздробленное лицо было страшно смотреть, а потерявшего разум мужа девица ещё и заставила себе прислуживать. Что-то в нём надломилось после смерти жены, и мне стало немного жаль этого человека. но не настолько, чтобы оставить его безнаказанным. Я лишь посмотрела более поздние воспоминания и убедилась, что его дети не участвовали в убийствах. Запуганные отцом, избивающим их при малейшем непослушании, они боялись задавать лишние вопросы. Значит, у них сейчас тоже будет выбор. Я лишь чуть изменила заклинание, чтобы все, кто в данный момент находится в свинарнике, кроме меня, разумеется, приобрели тот же вид, что и у большинства присутствующих. У этого мерзкого хряка, ставшего пособником убийц, будет лишь одна возможность вернуть себе первоначальный облик, если его узнают. В противном случае он пробудет в таком виде несколько дней или же станет обедом для постояльцев. Думая, это вполне заслуженное наказание для него. Я прикрыла дверь свинарника и вышла во двор. Парни всё ещё лежали в грязи, вытерщенными глазами, наблюдая за моим приближением. Ваш папа какое-то время побудет свиньёй, хотя он всегда таким был. Что ж, я их предупредила. Я сняла с них обездвиживающее заклинание и через заднюю дверь вернулась в кухню. Дочери трактирщика сидели на лавке, сложив руки на коленях. "Девочки, проходя мимо них, я сделала строгое лицо. Нам долго ещё ждать завтрак?"